Глава 72 Юджин вернулся поздно вечером. Нетвердой походкой добрался до дивана, рухнул на него прямо в одежде и обуви и вырубился. В комнате повис крепкий запах дешевого пойла. «Он уедет», — сказала я, покачав головой. «Но, может, это и к лучшему?» «Насколько я знаю, Юджина он человек слова. Он останется и поможет», — ответил Терн. Мы стояли над бесчувственным телом черноволосого мага. Юджин, застонав, трогательно обнял подушку, спрятал в нее лицо. Паршивец. Безлобно выргулся Терн. Притащил одеяло, укрыл нашего беспокойного гостя, который, не успев появиться в доме, принес в него разлад. Юджин остался. Весь следующий день они с Терном почти не разговаривали, лишь по необходимости перекидывались короткими фразами. Но Юджин не задирался, уже хорошо. Мне даже почудилось, что вид у него виноватый, притихший. Глаза, что горели еще вчера таким неистовым огнем, потухли. Его отношение ко мне тоже смягчилось, хотя едва ли мы когда-нибудь станем друзьями. Спустя два дня рано утром в дверь постучали. Я вышла на порог и сначала приняла пухлого низенького человека за очередного просителя. Немного сбивали с толку черный камзол, расшитый золотыми узорами, и гора сундуков на земле за его спиной. Зейн, Зейн Ворд, мы не ждали тебя так рано, воскликнул Терн, избавив меня от неловкости, ведь я почти собралась вежливо спровадить мужчину. Я оставил вместо себя аспиранта, скрипучим недовольным голосом откликнулся Зейн, протянутую руку, однако пожал. Заменит меня, пока буду отсутствовать. Если ты действительно нашел способ закрыть разлом, то это выгодно для всех нас. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Как я потом поняла, голос Зейна при любых обстоятельствах оставался недовольным, а выражение лица таким кислым, будто беднягу каждую минуту заставляют жевать щевель, И все же это не мешало ему быть мастером своего дела. Зейн оказался педантом и занудой, зато, как неудивительно, именно он сплотил нашу маленькую разобщенную компанию. Он попросил терно принести карты разлома и прилегающие территории. Едва подкрепившись, мужчины разложили на столе бумаги и углубились в профессиональные дебри. Я думала, что за несколько месяцев учебу продвинулась довольно далеко в постижении магической науки, но сейчас рядом с этими тремя понимала, как мало еще знаю. Я не лезла с расспросами, но и не ушла. Присела на краешек дивана, прислушивалась, впитывала каждое слово, надеясь, что со временем смогу быть полезной. Терн ненадолго оторвавшись от карты, поднял на меня глаза и произнес. «Агата, скажу сразу, чтобы ты не питала ложных надежд. К разлому ты с нами не пойдешь». «Терн!» — возмутилась я. «Я могу пригодиться! Я...» «Не доученица, которая не сдала экзамены даже за первый курс?» Язвительно перебил меня Зейн. Юджин спрятал улыбку, натянув на подбородок шарф. В доме, не прогревшемся после ночи, было прохладно. А во взгляде Терна... Мелькнуло что-то от того сухого отчаяния, которое я видела на его лице после дуэли. Он навсегда попрощался с Агнессой, но не мог допустить, чтобы трагедия повторилась со мной. Только поэтому я хоть и фыркнула оскорбленно, но промолчала. Остальные маги прибыли почти одновременно. Сначала на пороге появился длинный как жердь и такой же худой Никс Холл, весельчак, с лица которого не сходила улыбка. Он сыпал прибаутками собственного сочинения, чем одновременно и смешил и раздражал. Следом за ним явились Аль Валенти и Нелли Орешек, пара, которая еще не образовала магического союза, но, судя по намекам, они давно были вместе. «Я слышала про вас», — сказала я девушке-магу. Нелли оказалась симпатичной, светловолосой, с россыпью веснушек на белой коже. Волосы она забирала в высокий хвост, а брюки предпочитала платьем. Она выглядела моей ровесницей. Обманчивое впечатление, ведь Нелли много лет преподавала на кафедре иллюзий в Академии Барка. «Стерн рассказывал про меня?» — искренне обрадовалась Нелли, так что я не решилась признаться, что упоминание касалось лишь ее забавного имени. «Давай на ты, Агата, если не против». Все они, свободные маги Барка и Блерона, были людьми, пришедшими из совершенно другого мира. Мира, где их не притесняли. Не плевали вслед, а уважали и преклонялись. Неужели в Глори когда-то так было? Неужели эти времена вернутся? Гости сначала звали Терна его настоящим именем, пока мы не объяснили, что где-то до сих пор ходит последняя грамота подчинения. «Конечно, в стенах этого дома имя можно произносить без опасений», сказал Терн. «Но если окажетесь в городе...» Терн, Терн, Ммм. Всегда любила твой колючий псевдоним. Так вот, чтобы не оговориться случайно при посторонних, я сразу буду называть тебя только так, улыбнулась Нелли. Ты действительно считаешь, что грамота может тебе навредить? Сипло поинтересовался Юджин. Он все так же ходил в колючем шарфе, замотанном вокруг длинной шеи, мерз после жаркого блерона. Тебе, всемогущему стерну? Будет неприятно, если это собьет наши планы сдержанно объяснил Терн. Между ними и Юджином установился прохладный нейтралитет. Иногда Юджин нарушал его и начинал язвить, но Тёрн всегда оставался безупречно вежлив. Деревья окрасились в багрянец, заладили дожди, поднялись ветра. Казалось, что вместе с ветрами весь мир пришел в движение. Из окон я видела отряды новобранцев, марширующих в сторону Флавера. Король собирал ополчение по всему королевству. Каждый житель и так должен был отслужить год в армии Глора, но в этом году был объявлен дополнительный набор. Теперь из рекрутов за короткие сроки следовало подготовить бойцов. В гарнизоне срочно строили новые казармы, а всех командиров, расквартированных во Флавере, возвращали на службу. На границе было неспокойно. Ночи становились длиннее, миражи, точно пробуя свои силы, все чаще предпринимали попытки прорваться сквозь мертвую зону, у разлома спешно создавали дополнительные укрепления и оборонительные сооружения. Приближалась самая длинная ночь. Я старалась не думать об этом, старалась не считать дни до решающего сражения, когда тёрны пятеро магов постараются закрыть разлом. Успокаивала себя тем что до того дня еще далеко, больше месяца. Время от времени Терн выезжал в сторону границы, посмотреть на месте, как идут дела. Маги сопровождали его по очереди. Они должны были осмотреться, сориентироваться на местности. Вернувшись, наносили заметки на карту. Терн отправлял отчёты в столицу, Эрил теперь писал часто. Гонцы стояли у наших дверей почти каждый день. «Иногда я просыпалась и долго лежала без сна, вглядываясь в темноту» прислушиваясь к шуму дождя за окном. Я будто оказалась в центре урагана. Мощная сила уже пришла в движение, и ничего теперь не отменить. «Еще месяц», — успокаивала я себя. «Месяц, чтобы просыпаться в его объятиях и ни о чем не переживать». Но однажды вечером Зейн произнес фразу, которая меня ошарашила и испугала. «Что ж, объявляю недельную готовность». «Как недельную?» — воскликнула я. «Почему? Когда вы решили?» На меня обернулись. зайн с раздражением. «Почему эта девчонка меня перебивает?» Юджин с неизменной прохладной улыбкой. Нелли и Аль с сочувствием. «Кто поспешает, тот выгода получает!» Никс выдал одну из своих глупых прибауток, чем окончательно вывел меня из душевного равновесия. Я развернулась и, сдерживая слезы, поднялась в спальню. Терн поднялся следом, не прошло и минуты. Сел рядом, обнял притянул к себе, баюкал и гладил по спине. «Я знаю, что тебе страшно, Аги. Не бойся, все получится». «Ну почему неделя, Терн? Почему так быстро?» — всхлипнула я. Все готово. Ни к чему тянуть и ждать крайнего срока. Мы знаем, когда миражи предпримут прорыв. Но зачем дожидаться этого дня? Нападем первыми. Если все получится, также закроем разлому Барка и Блерона». «Ну, моя девочка, не бойся, я вернусь так быстро, что ты не успеешь и глазом моргнуть. Вернусь с победой». «Возьми меня с собой», — прошептал я. Терн покачал головой, и тогда я пошла на хитрость. «И не боишься оставлять меня здесь совсем одну?» Он поцеловал меня в уголок губ. «Хитруля моя, ты будешь в безопасности. Я закрою дом защитным куполом, никто не сможет войти». Он помолчал к тому же даниэль давно должен быть в гарнизоне готовить рекрутов я не узнавал но выясню даниэль меня до сих пор передергивало при упоминании этого имени мы несколько раз пересекались на приемах даниэль держала под руку счастливая флора его новоиспеченная жена а меня всегда сопровождал терн даниэль делал вид что не замечает меня лишь раз обернувшись я поймала на себе его холодную улыбку расскажи как ты хочешь закрыть разлом я увела разговор в сторону. Тёрн вздохнул. «Аги, ты каждый день слушала все, что мы обсуждаем. Я такая глупая. Моя девочка, ты пока неопытный молодой маг. Когда-нибудь ты сравнишься со мной по силе и знаниям, но не сейчас. Но прежде чем отправиться к разлому, я доверю тебе важную тайну, которая касается Академии». «Ага, глаза загорелись. Мне, правда?» «Правда» на следующий день маги в шестером собрались ехать к границе тени чтобы в последний раз на месте пройтись по всем пунктам плана проверить укрепление и поговорить с командирами крепостей это еще не решающая битва аги успокаивал меня терн мы вернемся послезавтра вечером но не стой на ветру простудишься я ежилась от утренней свежести куталась в тонкую шаль изо всех сил сдерживала слезы Маги ушли к развилке, давая нам время попрощаться. Их силуэты уже давно скрылись среди черных стволов. Деревья сбросили листву, парк снова оказался зловещим и мрачным. «Не покидай дом», — напомнил Терн. Поцеловал меня и ушел, не оглядываясь. «Это не решающая битва», — говорила я себе, еще не страшно». До вечера слонялась по опустевшему дому, как призрак. Напугала метлу... Внезапно наскочив на нее из-за поворота, голубушка умчалась так, что только прутики полетели. Я привыкла к нашим гостям. К назидательному тону Зейда, к шуточкам Никса, к спокойным, дружелюбным Нелли и Алю. Даже Юджин, молчаливый и погруженный в себя, стал частью нашей команды. «Теперь дом опустел, я чувствовала себя ужасно одинокой» время от времени я выглядывала в окна третьего этажа смотрела на развилку дороги хотя и понимала что это глупо кого я надеялась там увидеть но посмотрев на дорогу в очередной раз я вздрогнула и что было сил побежала к границе защитного купола мама выглядела ужасно прическа растрепалась мешки под глазами воротничок надорвался пуговица болталась на длинной нитке никогда не видела маму такой испуганной что терн сердце сжалось. «Ирма пропала», — прошептала мама. «Утром ее спальня оказалась пуста. Мы с ног сбились, разыскивая ее. Отец и Уэрна отправились в гарнизон. Я не знаю, что делать. Помоги, Аги. На тебя вся надежда».